Часть третья. Прогноз погоды в тропиках. Национальный центр по ураганам Майами, Флорида. Среда, 15 сентября 2002 года. Внимание всех судов! Информационное сообщение национального центра по ураганам по тропическому шторму Крестоболь, локализовавшемуся к северу от Гаити. Циклон продвигается на юг к наветренным островам со скоростью 110 миль в час, Степень риска на текущий момент высокая. Глава 41. Среда, 18 сентября 2002 года. Найл смотрит, как люди расходятся. Шторм наконец-то подошел к побережью, ветер дует порывами, вздувая одежду, но большинство гостей в хорошем настроении. Несколько пьяных опираются на своих друзей, прощаясь с остальными. Уже второй час ночи персонал бара собирает ведерки для льда, затем складывает и убирает столы. Лили помогает собирать пустые пивные бутылки, разбросанные по песку. Костер быстро догорает, на диком ветре пламя пляшет уже не так яростно. В небе клубятся облака, закрывая звезды. Филипп Эверард, кажется, отлично держался весь вечер, несмотря на то, что Найл застал его за тем, как он внимательно оглядывал толпу, явно надеясь вычислить убийцу. Актер подходит к детективу, и вид у него усталый. «Ты давно видел Леди Ви?» — спрашивает он. А она несколько минут назад разговаривала с каким-то постояльцем хлопкового склада. «Мне нужно найти ее, она хотела раздать чаевые, прежде чем персонал разойдется». Мужчина обводит взглядами пляж, затем Найл достает телефон и звонит в райский уголок. Ответа нет, и в глазах Эверарда начинает плескаться паника. Этот человек с самого начала не скрывал своей симпатии к леди Ви, словно она единственная на всем мюстике, кому актер по-настоящему доверяет. Они все еще обсуждают, куда она могла деться, когда из темноты выбегает фигура. Хосе Гомес выбрал странное время для возвращения, именно сейчас, когда вечеринка закончилась. Его волосы растрепаны, одежда в песке. Он хватает Лили за руку и, словно обезумев, тащит ее к пляжу. Найл видит, как шевелятся его губы, но с них не слетает ни единого звука. Лили изо всех сил пытается успокоить его, но он не обращает внимания на ее слова. Поведение Гомеса меняется, когда подходит Найл. Хосе съеживается, как ребенок, ожидающий наказания. Однако детектив заговаривает с ним мягким голосом. «Хосе, в чем дело? Твоя мама беспокоится о тебе». Садовник переключает внимание на Найла. С мольбой, глядя на него, он манит его за собой и трустой бежит по песку. Детектив следует за ним, путь им освещает луна. Хаса останавливается рядом с Баги Леди Ви и беспокойство Найла усиливается. Она бы никогда не ушла до окончания мероприятия и не бросила бы свой транспорт. Гомес снова указывает на Баги. Найл приглядывается и видит кусок коралла на водительском сиденье. На его поверхности вырезаны скрещенные стрелы». «Только не это», — бормочет Найл. Гомес уже бежит прочь, но детектив, благодаря своим длинным ногам, быстро догоняет его и хватает за плечо. Хасе, кто похитил ее? Что ты видел?» По щекам Гомеса текут слезы, но в невиновности садовника Найла убеждает выражение на его лице. «Тот озадачен, как будто взрослый мир для него — загадка, которую он не может решить». Детектив велит ему спешить домой. Хасе показал, что леди Вип похитили, но не в состоянии объяснить, почему. Тот, кто это сделал, напугал его до крайности. Убийца, должно быть, притаился в дюнах и наблюдал. А Найл был слишком занят, выискивая в толпе неестественное поведение. К тому же он не мог предположить, что кто-то похитит хозяйку вечера прямо у него из-под носа. Найл возвращается к Багги. Лили стоит с безжизненным лицом, вцепившись в руку Филиппа Эверарда. Однако ее голос звучит спокойно. «Ви похитили, да? Хассе видел, как это случилось?» «Немедленно отправляйтесь в райский уголок, оба. Прошу вас, заприте двери и ждите меня там». Эверард качает головой. «Я пойду с тобой, нам надо поймать маньяка, прежде чем тот что-то сделает с Ви». Найл хлопает по пистолету, который носит с собой с тех пор, как получил полицейскую форму. «Вы забыли, что я вооружен? Это моя работа — обеспечивать вашу безопасность». Лили яростно протестует, но Найл ждет до тех пор, пока Эверарт не усаживает ее в багги. Они едут к райскому уголку. Детектив в одиночестве остается на берегу. Единственным доказательством тому, что здесь недавно была вечеринка, служат догорающие угли. На плоском лике луны читается осуждение. Сейчас Найл чувствует себя точно так же, как в Оксфорде, когда еще одна жизнь выскользнула из его рук. Его тогда никто не осуждал, но с тех пор его мучают уколы совести. «Чертов ублюдок!» — кричит он во мрак. Ответом служит вой ветра над головой. Шторм наконец-то ударил по острову, и Найл, спеша прочь, слышит в его боевом кличе Свой приговор.